Путешественники остановились затем в Тебризе, крупнейшем торговом центре, куда съезжались люди со всех концов света. Здесь была цветущая купеческая колония генуэзцев. В Тебризе Марко впервые увидел величайший в мире рынок жемчуга. Жемчуг в большом количестве привозили сюда с берегов Персидского залива. В Тибризе его чистили, сортировали, сверлили и нанизывали на нитки. Отсюда он расходился уже по всему свету. Маркос с любопытством наблюдал, как жемчуг продают и покупают. После того, как жемчуг осматривали и оценивали эксперты, продавец и покупатель садились друг против друга на корточки и вели немой разговор, пожимая друг другу руки, прикрытые спущенными рукавами, так, чтобы никто из свидетелей не знал, на каких условиях они сторговались. Выйдя из Тебриза, путешественники пересекли Иран в юго-восточном направлении и посетили город Керман. Через семь дней пути путешественники достигли вершины высокой горы. Чтобы преодолеть гору, потребовалось двое суток, и путники страдали от сильного холода. Затем они вышли на обширную цветущую долину. Здесь Марко увидел и описал быков с белыми горбами и овец с жирными хвостами. Хвосты у них толстые, большие. В ином весу фунтов тридцать. Теперь венецианцы... вступили в опасные места, так как в этой части Персии было множество разбойников, называемых караунасами. Марко пишет, что они произошли от индийских женщин, а отцами у них были татары. Знакомство с караунасами едва не стоило полу жизни и чуть не лишило мир одной из самых интересных книг. Нагадар предводитель разбойников, напал вместе со своей шайкой на караван, воспользовавшись туманом, частым в этой местности. Марко приписывает туман колдовству караунасов. Разбойники захватили путников врасплох, и те бросились кто куда. Марко, его отец и дядя, и кое-кто из провожатых, всего семь человек, спаслись в ближнем селении. Всех остальных разбойники схватили, и перебили или продали в рабство. Заново составив караван, неустрашимые венецианцы двинулись к своей цели, к Персидскому заливу, к Армузу. Здесь они собирались погрузиться на корабль и отплыть в Китай. Армуз являлся тогда конечным пунктом морской торговли между Дальним Востоком и Персией. Переход длился семь суток. Сначала дорога шла по крутому спуску с Иранского плоскогорья горной тропе, где бесчинствовало множество разбойников. Потом ближе к Армузу открылась прекрасная, хорошо орошенная долина. Здесь росли финиковые пальмы, гранаты, апельсины и прочие фруктовые деревья. Летали бесчисленные стаи птиц. Во времена Поло Армуз находился на материке, позднее в результате набегов враждебных племен он был разрушен, и жители перенесли свой город на остров в пяти милях от материка. Очевидно, венецианцы пришли к выводу, что длительное плавание на здешних ненадежных судах, да еще с лошадьми, обычно погружаемыми поверх накрытых кожей товаров, чересчур рискованно. Они повернули на северо-восток, вглубь страны, по направлению к Памиру. Больше недели ехали они по пустынным местам, где вода зелена, как трава, и очень горька. Добрались до Кобиана, а затем совершили многодневный переход через пустыню и прибыли в Тонокаин, Жители этих стран весьма понравились Марко. Здесь он делает свои заключения о женщинах первые из многих. Данакаинские женщины произвели на него очень сильное впечатление, ибо когда через 25 лет, побывав уже во многих странах, повидав множество женщин и без сомнения пережив немало увлечений, Он писал свою книгу, то все еще мог сказать, что мусульманские девушки в Тонокаине — самые красивые в мире. Много дней венецианцы ехали по знойным пустыням и плодородным равнинам и оказались в городе Сапургане, Шибаргане, где к удовольствию Марко в изобилии водилась дичь и была превосходная охота. Из Сапургана караван направился к Балху в северном Афганистане. Балх — один из старейших городов Азии, некогда столица Бактрианы. Хотя город сдался монгольскому завоевателю Чингисхану без сопротивления, завоеватель продал в рабство всю молодежь, а остальное население города перебил с неимоверной жестокостью. Балх был сметен с лица земли. Венецианцы увидели перед собой печальные развалины, хотя кое-кто из обитателей города, уцелевших от татарского меча, уже возвращался на старое место. Именно в этом городе, как гласит легенда, Александр Македонский женился на раксане, дочери персидского царя Дарья. Выйдя из Балха, Путешественники в течение многих дней продвигались по землям, изобилующим дичью, фруктами, орехами, виноградом, солью, пшеницей. Покинув эти прекрасные места, венецианцы на несколько суток снова попали в пустыни и прибыли, наконец, в Бадахшан, Балашан, мусульманскую область по реке Аке, Амударье. Там они видели большие копи рубинов, называемых «балашами», месторождение сапфиров, ляпис-лазури. Всем этим Бадахшан славился в течение столетий. Караван задержался здесь на целый год или вследствие болезни Марко, или потому что братья Пола решили пожить в чудесном климате Бадахшана. чтобы убедиться в полном выздоровлении юноши. От Бадахшана путешественники поднимались все выше, пошли по направлению к Памиру, вверх по течению реки Оке. Проходили они и через Кашнирскую долину. Марка, на которого, несомненно, эти места произвели глубокое впечатление, утверждает, что здешние жители — занимаются колдовством и черной магией. По мнению Марко, они могут заставить говорить идолов, изменять по своему желанию погоду, превращать темноту в солнечный свет и наоборот. Невзирая на распространенное мнение о жителях Кашмира, как о мошенниках и обманщиках, Марко нашел, что тамошние женщины, хотя и черны, Да хороши! Действительно, кашмирские женщины веками славили своей красотой по всей Индии, их всюду стремились брать в жены и наложницы. Из Кашмира караван пошел на северо-восток и поднялся на Памир. Проводники Марка уверяли, что это самое высокое место в мире. Марка отмечает... что во время его пребывания там воздух был так холоден, что нигде не видно было ни одной птицы. Рассказы многих древних китайских паломников, пересекавших Памир, подтверждают сообщения Марко. То же самое говорят и новейшие исследователи. У венецианца был острый глаз, а восхождение на крышу мира так врезалось ему в память, что когда он почти тридцать лет спустя диктовал свою книгу в далекой Генуе, он припомнил, как тускло горел на этой высоте разложенный путешественниками костер, как он светился другим необычным цветом, насколько труднее обычного было там сварить пищу.